Поляный коршун он поднялся, Высоко к небу он взвелся, Все выше, далее вьется он, И вот ушел за небосклон. Природа мать ему дала Два мощных, два живых крыла, А я здесь в поте и в пыли, Я царь земли, Прирост к земли. 1836 год.